ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УТОПИЯ В последнее время я часто погружаюсь в грезы психологической утопии. О государстве, все граждане которого обладают отменным психологическим здоровьем. Я даже придумал ее название – Евпсихея. Давайте вместе представим, что мы выбрали из всего населения Америки наиболее здоровых граждан, например, тысячу здоровых семей, и поселили их на каком-нибудь необитаемом острове, где они могли бы обосновать свое государство или общину. Мы кое-что знаем о характеристиках, свойственных наиболее здоровым людям. Л можем ли мы предсказать, какой тип общественных отношений они предпочтут? Какова будет система образования в их обществе? экономическая система, религиозная, какими будут отношения между мужчинами и женщинами. На некоторые вопросы я, пожалуй, не готов ответить сразу, особенно на те, которые касаются экономики. Но есть вещи, в которых я совершенно уверен. В частности, я убежден, что это будет анархическое общество. Анархическое в философском смысле этого слова. Они будут привержены культуре, даоистического толка, культуре, основанный на любви, представляющий людям гораздо большую свободу выбора, чем представлены нам, нашей культурой. Это будет общество, в котором уважают базовые потребности и метапотребности людей. Люди в этом обществе не будут обременительны друг для друга. Они не будут навязывать друг другу свои мнения. Убеждения и вкусы будут гораздо более вольны в выборе религии, мировоззрения, партнеров по общению, одежды, пищи, искусства. Другими словами, жители Евпсихеи будут по дооске невмешательными доброжелательными, честными, любящими людьми, будут готовы идти навстречу желаниям другого человека, удовлетворять его потребности. В их обществе будет гораздо меньше насилия, презрения, деспотизма и стремления к власти. При таких условиях глубинные способности человеческой природы заявят о себе в полный голос. Возвращаясь к вопросу о свободе выбора, считая нужным подчеркнуть, что ситуации свободного выбора благоприятны не для всех взрослых людей, а лишь для здоровых людей. Невротик не способен к верному выбору, он чаще всего не знает, чего он хочет, а если знает, то не обладает множеством достаточным для того, чтобы сделать правильный выбор. Когда мы говорим о благотворности свободного выбора у людей, мы имеем в виду здоровых взрослых и детей, внутренняя природа которых еще не деформирована патогенными влияниями. К сожалению, большинство экспериментов по изучению свободного выбора было проведено не на людях, а на животных, но мы располагаем множеством клинических данных, почерпнутых нами из анализа психотерапевтического процесса, который подтверждает справедливость вышеизложенной точки зрения. Среда и личность Новая концепция нормы в ее взаимосвязи со средой ставит перед нами еще одну важную проблему. С теоретической точки зрения логично было бы предположить, что человек может обрести совершенное здоровье только в совершенном мире, только в абсолютно здоровом обществе. Однако на практике дело обстоит несколько иначе. Даже в нашем, далеком от совершенства обществе можно найти чрезвычайно здоровых людей. Безусловно, они не обладают совершенным здоровьем, но они являют собой именно тот образец психологического здоровья, который мы можем представить себе сейчас, в наше время и в нашей культуре. Вполне возможно, что мы пока даже не догадываемся, насколько здоровым, насколько хорошим может быть человек. Нам известно, что отдельно взятый индивидуум, может быть гораздо более здоровым, чем та культура, в которой он вырос и существует. Это становится возможным благодаря присущей здоровому человеку способности к отчужденности от окружающей его среды, его умению жить по своим собственным законам, его мужеству противостоять гнету окружающего. Наша культура достаточно демократична и плюралистична. Она оставляет человеку возможность развиваться в соответствии с его индивидуальной природой. Она запрещает лишь те формы поведения, которые создают угрозу для общества в целом. Психологически здоровые люди внешне, как правило, не отличаются от остальных. Им не свойственность стремление любой ценой выделиться из толпы, вычурность манер или необычность в одежде. Они не отождествляют свободу с ее внешними атрибутами. Им присуща внутренняя независимость от среды. Для них не имеет большого значения одобрение и признание окружающих. Они стремятся скорее к самоуважению, и потому их можно назвать психологически автономными людьми. Можно сделать вывод о том, что хорошая среда способствует развитию хорошей личности, но эта взаимосвязь не абсолютно. Кроме того, рассуждая о хорошей среде, мы должны иметь в виду не только условия материально-экономического характера, но и духовный уклад общества, психологический климат в нем, природа нормы. Возвращаясь к вопросу, представленному нами в начале этой главы, к вопросу о природе нормы, скажу, что мы уже вплотную приблизились к тому, чтобы отождествить норму с высочайшими возможностями человеческой природы. Мы говорим об идеале, но не имеем в виду некий манящий и все время ускользающий горизонт. Наша цель вполне реальна. Она существует, пусть пока еще в неявной скрытой форме. Она представлена теми потенциями развития. Хочу особо подчеркнуть, что провозглашаемая мною концепция нормы ни в коем случае не плод холодного ума, а результат эмпирических исследований. Она рождена не мечтами и чаяниями, а основывается на строгих экспериментальных данных. Понятие нормы подразумевает абсолютно естественную натуралистичную систему ценностей, познать до конца которую мы сумеем лишь в ходе дальнейших эмпирических исследований человеческой природы. Такого рода исследования помогут нам ответить на вопрос, который которым многие века задаются лучшие умы человечества. Как стать хорошим человеком? Как прожить хорошую достойную жизнь? Как стать счастливым? Как жить в ладу с собой? Как исполнить свое предназначение? Мы должны признать, что организм сам подсказывает нам ответы на эти вопросы, сам говорит нам о том, что ему нужно, а значит, и что для него ценно тогда, когда заболевает и чахнет в условиях депривации ценностей. если мы научимся слышать голод собственной природы, мы поймем, что хорошо для нас. И последнее, ключевыми понятиями новой динамической психологии являются понятия спонтанность, естественность, обретение свободы, свободный выбор, самопознание, согласие собой удовлетворение, старая психология, считавшая глубинные импульсы человеческой природы опасными, злыми, алчными и порочными. Оперировала другими понятиями, такими как контроль, подавление, дисциплина, научение, формирование. И в образовании, и в семейной жизни, и в воспитании детей, и в социализации в целом. Ей виделся процесс украшения и подавления темного, дьявольского начала человека. Неудивительно, что из столь разных представлений о человеческой природе рождаются и столь противоречивы на первый взгляд, концепции идеального общества, идеального закона, идеальной педагогики, идеальной семьи. Если, согласно старой психологии, все институты созданы для контроля за человеком, для подавления его свободы, то в соответствии с нашей концепцией, они обеспечивают человеку чувство базового удовлетворения. Разумеется, есть и такие вопросы, относительно которых обе концепции находятся в полном согласии. На самом деле, контраст между ними не столь разителен, и в той, и в другой наверняка есть свои сильные и слабые стороны. Что поделать, я выдвигаю новую концепцию, должен доказать ее преимущество. Я намеренно противопоставляю старую и новую психологию, дабы отчетливо представить нам разницу между ними. Как бы то ни было, я искренне убежден в том, что принятие новой концепции, нормы, концепции, в соответствии с которой норма, обретает черты идеального здоровья, должна вдохнуть новую жизнь как в психологию, так и в общественные науки.